12.09. Склад торговой фирмы «Карго». Новоясеневский проспект, дом 2. Большой полукруглый ангар. Множество ящиков и упаковок с продуктами питания. На четырех упаковках с овощными консервами лежал метровый лист толстой фанеры. Вокруг листа на ящиках сидели и курили. Володя Солома, 32 года, среднего роста, плотного телосложения, брюнет, хмурое малоподвижное лицо с маленьким сломанным носом, короткая дубленка, дато, 52 года, пухлый маленький лысый с круглым всегда усмехающимся лицом, белый плащ на распашку, белый свитер тонкой вязки, шелковая бежевая рубашка с высоким воротом, брюки белой кожи, золотые часы тиссо, золотой браслет «Золотой перстень с рубином». «Хмелев, 42 года, среднего роста, худощавый, шатен. Лицо худое, узкое, спокойно озабоченное, серо-стальная куртка, синяя тройка, белая рубашка, голубовато-красный галстук». Зазвонил мобильный Хмелева. «Да». Он приложил его к уху. «Подъехали», — сообщил голос. «Сколько?» двух машинах. Значит, пропусти только слепого и пару быков. Понял. Дато кинул окурок на бетонный пол, наступил лакированным черным ботинком. Они вдвоем не дотащат!» Это их проблема, пробормотал Хмелев. Чего, по-нормальному? Шмыгнул носом и встал солома. По нормальному, вова! Шлепнул себя по пухлым коленям Дато. Дверь отворилась. В ангар вошел Гасан слепой, 43 года, маленький, щуплый, смуглый, лысоватый, горбоносый, в черном кожаном пальто. Вслед за ним с трудом вошли двое крепышей с увесистым металлическим кофром. Дато встал, шагнул навстречу Гасану. Они обнялись, дважды коснулись щеками. «Здравствуй, Дато!» «Здравствуй, дорогой!» Двое опустили кофор на пол. «Ставьте сюда!» Дато показал маленькой пухлой рукой на фанеру. Двое подняли кофор, Поднесли, поставили. Фанера треснула, но выдержала. «Садись, дорогой!» Кивнул Дато. Солома придвинул к ногам слепого ящик с макаронами. «Дато! Пусть все уйдут!» Слепой расстегнул пальто. «Почему, дорогой?» «Есть базар!» «Это мои люди, Гасан, ты же знаешь их!» «Я знаю их, Дато, но пусть они уйдут!» Дато переглянулся с Хмелевым, тот кивнул. «Хорошо, дорогой, сделаем, как ты хочешь!» «Идите, подышите!» Хмелев, Солома и те двое вышли. Гасан опустился на ящик. Устало потёр щеки. Дато стоял молча. «Я передумал, Дато!» – проговорил Гасан. «Не понял, что ты передумал?» «Я не продаю». «Почему?» Гасан сцепил замком руки, тронул большими пальцами кончик острого горбатого носа. «Так, не продаю, и всё!» Дато усмехнулся сильнее обычного. «Я не понимаю тебя, Гаса. Почему ты не продаешь? Цена не устраивает. Ты хочешь больше?» «Нет, цена старая. Она меня всегда устраивала». «Так в чем же дело?» «Ни в чем. Просто не хочу». Дато внимательно посмотрел на него. «Что с тобой, брат? Ты что, заболел? Или у тебя проблемы?» «Я не заболел, братан, и проблем у меня нет, но продукт я не продаю!» Дато помолчал, достал золотой портсигар, достал сигарету, неторопливо закурил. Прошелся, повернулся к Гасану. «А зачем же ты принес продукт, если не хочешь продавать, чтобы показать тебе, братан?» «Я видел его раньше и не раз». А ты посмотри еще раз. Посмотри внимательно. Гасан встал. Открыл замки на кофре. Откинул металлическую крышку. Под ней была белая пластмассовая крышка. Гасан потянул ее. Она открылась. Под ней находился холодильник. Он был полностью засыпан песком. Дато на миг замер сигаретой в губах. Теперь ты понимаешь, дато, почему Гасан не хочет продавать тебе продукт. Дато смотрел на песок. «Теперь понимаю». Гасан подошел к нему вплотную. «У нас крысы завелись, братан». «Жирные, блядь, крысы!» «Трактор знает?» Спросил Дато. «Нет пока. Нахера ему знать?» Дато сунул руку в песок. Пошарил. Зачерпнул горсть и силой швырнул на пол. Басата! Но это точно не пильщики, а кто тогда твои? Моих я знаю, и они меня. Я руку отрежу. Руку, руку, дото да гневно сплюнул. Свои тоже крысятничают. Бляди, басата! Гасан, ищи сам. Я к блондинам не поеду. Я деньги верну, и все. Погоди, братан! Чего годить? У тебя закосили твоя проблема. Поедешь к ним сам на терку. Не пыли, братан. Это не моя проблема. Это наша проблема. Нихуя. У тебя зацепили, а я при чем? При том, что крыса живет в твоем доме. Чего? Какая, бля, крыса? Жирная. И спит у тебя. И хлеб твой ест. Да то в упор посмотрел на него. Гасан порылся по карманам. Достал круглую деревянную табакерку. Закрыл крышку холодильника. Открыл табакерку. В ней был кокаин. Он отсыпал кокаина на крышку. Достал костяную трубочку и пластиковую карту. «Давай попылесосим, братан. Я уже третьи сутки не сплю. А что же тогда, крыса? У меня! Ты за базар отвечаешь?» Отвечаю, Дато И кто это? Не спеши Чего, бля, не спеши? Кто это? Гасан быстро растер кокаин картой Отделил две толстые линии Протянул Дато трубочку Давай, братан Дато взял трубку, наклонился И быстро втянул ноздрю свою линию Вернул трубку Гасан Тот ставил ее свой горбатый нос Медленно втянул половину линии в одну ноздрю Затем остаток в другую. «А как ты узнал?» Шмыгнул носом Дато. «Ты же с моими никогда не терся. Как ты узнал? У меня что, стукло сидит?» «У тебя нормальные пацаны, Дато. Ну кто, ебтеть?» «Погоди!» Гасан отделял еще две линии. «Давай добьем. и Я скажу, как делать надо. Делать, делать, на!» Дотопнул картонный ящик. Из дыры посыпалась гречневая крупа. Гасан тянул свою линию. Дато махнул рукой. «Не хочу!» Гасан тянул вторую линию. Убрал табакерку с трубкой. Вытер нос платком. «Значит, давай так сделаем. Это закроем. И ты понесешь к себе. Нахера мне песок? А пусть твои думают, что все нормально. А бабки...» «Ты мне дашь кейс, а бабки вынешь!» «Ну, ящик отвезешь к себе, а потом начнем охоту на крысу!» «Так ты знаешь или нет, кто?» Гасан приблизился, шепнул ему на ухо. «А лед у него?» «Нет!» «А где лед? У блондинов уже?» «Нет, нет, да то!» «Лед у тебя дома!» Дато в упор смотрел на него. «Чего? Где?» «В морозилке». «У меня?» «У тебя, у тебя, Дато». «И кто это сделал?» «Твоя Наташа».